Сонет пят когда я вижу, что все дышаще в круг бывает лишь на миг прекрасно милый друг что только зрелищ ряд дает нам сценам мира понятные лишь для звезд полночного эфира когда я вижу, что под грозной твердью той Как злаки люди в круг родятся и плодятся Сначала к небесам, Потом к земле стремятся И исчезают вслед Из памяти людской. Тогда, ввиду всех зол И суетности бренной, Краса твоя сильней мне Взоры поразит И времени скупцу, Грабителю вселенной. Не дать бы лишь твой день в мрак ночи превратить. Я объявлю войну, подвигнутой тобою, И отнято вновь отдам тебе с лихвою.